Глава пятидесятая. Пока стеклянная кабина медленно ползла вверх, Тесс и Сара молча стояли рядом, размышляя о важности сведений, полученных от мака. Сестры любовались видами Брайтона, южным побережьем Англии и панорамой графства Сасекс, которое раскинулось вдали, подобно лоскутному одеялу. Сара прикоснулась к стеклу и на мгновение прижалась к холодной поверхности лбом с тех пор как в брайтоне открылась смотровая башня с круговым обзором девушка поднималась наверх несколько десятков раз ощущение что мир остается далеко позади было сродни религиозному опыту многим жителям брайтона торчащая из песка серебристая башня с похожей на космический корабль кабиной возносившей туристов над пляжем мозолила глаз но сара приходила сюда всякий раз когда требовалось сосредоточиться она словно отстранялась от мира воспарив высоко-высоко. «Хочешь выпить?» спросила Тесс, указывая на круглую барную стойку в центре кабины. «Конечно», кивнула Сара. «Возьми что-нибудь покрепче». Тесс не возражала, и младшая сестра снова принялась наблюдать за прохожими внизу, которые суетились, как муравьи, занимаясь повседневными делами и даже не задумываясь о том, что за ними может следить кто-то сверху. «Она где-то там», подумала Сара. «Моя сестра». «Девушка, которая убила папу». Мак знал о Джулии мало. Фрэнк выставил девушку за дверь, назвав Лгуньей, обвинил сразу во всех грехах, в работе на полицию и в мошенничестве и велел уходить. Ко словам Мака, Фрэнк испытал шок, но Сара не сомневалась, что на самом деле отцу было очень больно из-за того, что любимая Лили хранила такой секрет. В тот день, когда Сара и Тесс следили за Маком, Старик встречался с Джулией, которая умоляла его вразумить отца. Мак поверил, что перед ним действительно дочь Лили, но отказался идти против воли Фрэнка и рисковать дружбой, пытаясь устроить семейную встречу. «Дай ему время», — посоветовал Мак. «Дай ему время, он передумает». Однако теперь Фрэнк был мертв. тес вернулась к сестре с бутылкой шампанского, в правой руке и парой бокалов в левой. «Я знаю, что праздновать нечего, но...» «Откупоривай», — велела Сара. «Значит, она твоя сестра», — произнесла Тесс, пытаясь переварить новости. «И моя единокровная сестра. Господи». «Я выяснила, откуда у нее бабочка», — сообщила Сара. «Спросила у парня, который выглядит как сумасшедший и целыми днями торчит на пирсе в костюме робота. Но он эксперт по бабочкам». Калифорнийская сестра не водится в Великобритании. Огромная серебристая капсула достигла максимальной высоты, отметки в 450 футов, и несколько человек внутри ахнули. «Бабочка редкая», — продолжила Сара. «Парень связался с продавцами. Заказ отправили шесть недель назад. Я раздобыла адрес». У Тесс расширились глаза. «Почему ты не сказала?» Она достала телефон, но связи на высоте не было. «Я смысл?» — спросила Сара. «Мы проверили адрес. Милли, Эмили, Джулия, или как ее звать на самом деле, давно съехала, если вообще когда-нибудь там жила. Она не глупа, а точнее, чертовски умна. Умнее меня». «Не говори так. Тесс выглядела такой же подавленный как Сара. Ты догадалась, как она действовала? Знаешь, Мак считает, что с папой произошел... «Несчастный случай», — заметила Сара. «Не убийство, нет». Джулия хорошо все спланировала, но Мак думает, что она не могла намеренно убить папу. Наверное, он боится признаться самому себе, что все время знал, кто за этим стоит, но не сказал нам. Он ведь встречался с Джулией. Она была рядом, но Мак отпустил ее. Кого же, по его мнению, она хотела убить? Сара наблюдала за парой отважных или глупых детей, рискнувших войти в студенную морской прибой я Девушка не могла их слышать, но представляла, как смельчаки завизжали, когда ледяная вода окатила их ноги и поспешили обратно на берег. С папой связался один из его старых соперников, Гарри Дервент, и сообщил, что ему звонила женщина. Заявила, что Дервент якобы выиграл бесплатную ночь в отеле «Старый корабль». Гарри почуял неладное и заподозрил нас. «Наша семья долгие годы не ладила с ним. Ничего серьезного» но Дервинд решил, что мы пытаемся загнать его в угол. Папа посоветовал принять предложение незнакомки и поменяться с Гарри местами. По мнению Мака, папа догадался, что Джулия затеяла аферу, но хотел поймать ее за руку. Мак думает, Джулия так и не узнала, что в постели лежал вовсе не Гарри. «Должна была знать, если подсыпала ему снотворное. Она не могла не увидеть, что перед ней папа». В то утро еще трое постояльцев пожаловались на осонливость и вернулись в постель после завтрака. Один из них пропустил время выезда. Скорее всего, Джулия подсыпала снотворное в кофе на кухне. Я многого не узнаю, пока не отыщу ее. Мы можем никогда ее не поймать, если она сама не захочет встретиться с нами. Сара пригубила шампанское. Смотровая кабина начала медленно снижаться, возвращаясь сестер на землю, к расследованию и необходимости ловить убийцу, хотя они понятия не имели, как приступать к поискам. Если только... Она хочет, чтобы ее нашла я, а не ты, уточнила Сара. Сама подумай. Она явно следила за нами. Когда ее арестовали два года назад, она назвалась моим именем во время доктилоскопии. Она встречалась с Роджерсом и собирала сведения о Миле Даймонд на протяжении минимум года. Когда она подготовилась то пришла к папе, возможно, надеясь, что ей не придется притворять свой план в жизнь. Если бы папа принял ее в семью, она бы не стала никого убивать. Люди начали гибнуть, когда Фрэнк ее отверг. «Ну что?» — спросила Тесс. «Что это меняет?» «Это полностью меняет расклад», — пояснила Сара. «Если она уже два года пытается привлечь внимание семьи, то вряд ли исчезнет из вида, добившись своего». Тесс хотел что-то сказать, но Сара подняла руку. Подожди, довольно вопросов. Кажется, у меня появилась идея, но мне нужно поговорить с семьей. Придешь встречу